Фантазия становится былью. Через 2 дня я шёл с Рыжиком по направлению к его школе, в которой мне предстояло через несколько месяцев сесть за парту. Я шёл и тихонечко напевал себе под нос морожены, чтоб сказку сделать былью. Эта песня очень подходила в тот момент, потому что мне и правда нужно было сделать былью ту сказку, которую я изобразил на бумаге. Я заказным письмом отправил в Москву. Но ведь Рыжик про это письмо ничего не знал и поэтому сказал: "Перестань ныть, у тебя нет никакого слуха". Повы и старший брат Дима говорил мне то же самое. И так же, как Диме, я ответил Рыжику: "Я ведь в театре петь не собираюсь". Рыжик не стал спорить. И вообще он был в то утро в хорошем настроении. Ещё бы, ведь я ещё 2 дня назад раскрыл ему все свои планы насчёт мебельного цеха. Вовк сразу же сбегал домой к Ван Ванычу, и тому моя идея номер один тоже пришлась по вкусу. Вместе они обзвонили многих ребят, и почти все пообещали, несмотря на каникулы, прийти в школу к условленному часу. Тем более, что некоторые из них сами не прекращали столярничать в мастерской и в летнюю пору. И тогда же, два дня назад, я, чтобы все в точности соответствовало моей заметке, Предложил рыжику: "Давай напишем на дверях столярной мастерской мебельный цех". "Но ведь ещё никакого цеха нету", возразил Вовка. "Вот когда мы его создадим, тогда и напишем". Честное слово, Игнаграун своей высокой сознательностью напоминал мне нашу занудную, да уж за справедливую Наташу Мазурину. "Да пойми ты, вывеска это очень важное дело", убеждал я рыжика. "А вот в кинотеатрах как бывает: сперва напишут объявление, Вывесят афишу, а потом уж и новый фильм пускают. А если бы афиш не вывешивали, никто бы не знал, что там идёт на экране, и никто бы в кино не ходил. Так и у нас: напишем вывеску, все знать будут. Ну ладно, в конце концов согласился Вовка. Раз идея твоя, пусть будет по-твоему. Сейчас, когда мы шли в школу, чтобы встретиться там с будущими мебельщиками, вывеска, поблёскивая свежей краской, уже висела на дверях. Ребят, пришло человек 30 из разных классов. Рыжик стал знакомить меня и всем говорил: "Севак Атлов из Москвы, Севак Атлов из Москвы". И друзья его так крепкожали мне руку, будто были уверены, что я наверняка хороший парень и заслуживаю всяческого уважения, а всё потому, что я был из Москвы. Они стали расспрашивать меня про Москву: "Встречал ли я на аэродроме Юрия Гагарина и Германа Титова или только по телевизору их видел?" Был ли я на Красной площади в день, когда пионерской организации 40 лет исполнилось? Ездил ли на метро до филей или только по старым линиям? Купался ли в бассейне Москва и хорошо ли в нем купаться? Я понял. Они, вдали от Москвы, хотели всегда быть вместе с нею. И потому все о ней знали, как о родном человеке, который хоть и живет далеко, но все равно самый родной». А когда Рыжик рассказал, что это я придумал устроить мебельный цех, все стали хвалить меня: "Молодец! И как-то тебе в голову взбрело? Вот мы и не додумались, а ты только приехал и сразу додумался". А что ж тут удивительного, москвич? И я впервые понял, что москвич это не просто обыкновенное слово, а как бы почётное звание. Скажешь про себя москвич, И на тебя уже смотрят по-особенному и ждут от тебя чего-то хорошего. А потом ребята стали приглашать меня в свою школу, но совсем. Уверяю, что она самая лучшая в городе. Он будет у нас учиться, не волнуйтесь, успокоил всех рыжик таким тоном, будто он был директором школы или даже заведующим раном. Я уже этот вопрос обдумал. Сева как раз по району подходит. Он вообще нам подходит, очень даже подходит, раздались в ответ голоса. Ван-Ванычу, учителю труда, который деловито ходил по мастерской в чёрной рабочей спецовке, "Восторг ей по моему адресу не понравились. Это мы ещё посмотрим", сказал он хрипловатым голосом, поглаживая свои седеющие усы. Подходит он или не подходит. Идеи подавать это ещё, знаете, полдела. А мы вот его на работёнке настоящий проверим, испытаем его на прочность. И это сразу и испортило мне настроение. Проверку на прочность я мог и не выдержать, потому что в Москве главным образом подавал идеи, придумывал всякие сногсшибательные дела, а уж остальное и проводили их в жизнь. То есть и я, конечно, кое-в чём принимал участие, и я тоже работал в мастерской, но в последнее время Толя Буланчиков оберегал меня, потому что считал главным мозговым центром совета отряда. В общем-то, буретку я бы мог сколотить с кем-нибудь на пару «А вот этажерку или стол смастерить?» «Это уж вряд ли». Ван Иванович лукаво подмигнул мне. «Сейчас, мол, узнаем, каков ты есть». Лицо Ван Ивановича казалось мне знакомым. Любой человек, который увидел бы его, сразу бы сказал, где-то мы встречались. Такие лица часто бывают в кинокартинах у передовых рабочих революционеров. Глубокие морщины на щеках и на лбу. Усы с сединой. И умные, беспокойные глаза. Иван Иванович, оказывается, пришел в школу с производства, с металлургического комбината, где он работал в цехе мастером. «Нечего терять время на пустяки. Делать так делать, а болтать так болтать», — говорил Иван Иванович как-то по-особому, по-рабочему, с аппетитом вытирая руки тряпкой по самые локти, как это часто делают машинисты, высовываясь из окна паровоза. «Правильно!» Надо поскорее браться за дело, — поддержал я Ван Ивановича. А то другие школы пронюхают и обскачут. Ишь-то какой, пронюхают! Ван Иванович сердито покачал головой. И пусть пронюхивают, больше мебели будет. Конечно, пусть нюхают, — спохватился я. Но только мы должны первыми начать, ведь мы же придумали. Все ребята разбились как бы по профессиям. Одни взялись делать столы и... Другие тажерки, третьи стулья, а четвёртые красить. Я буду красить, сразу вызвался я. Мне казалось, что размахивать кистью, пожалуй, легче, чем пилить, строгать и забивать гвозди. "Не тож, мы с тобой отожерками займёмся", шипнул мне рыжик. "А я как раз хорошо красить умею. С самого раннего детства любил, знаешь, картинки раскрашивать, а потом заборы, как Том Сойер. Том Сойер заборов не красил. Он хитростью других заставлял. «Уж вы, вот образ я вжился на сто процентов. Это такое театральное выражение есть, вжиться в образ. И ты такой же работник, как Том, да? Наверное, только идеи подавать умеешь». Все это Вовка прошептал тихо. Он не хотел позорить меня перед товарищами. А вслух громко заявил. «Мы с Евой будем этажерочной бригадой». «Я ж не умею», — вновь шепотом взмолился я. «Ничего, держись рядом и смотри. А вечером у нас дома...» Подотчишься.